Когда Гарет заняла своё место и сделала заказ, на сцене появилась пара явно профессиональных танцоров, которые на показ исполняли вальс. Мужчина, высокий, белокурый, с густо лоснящимися от бриалино волосами и с гомосексуальным, нездорового цвета лицом с большим меланхоличным ртом. Девушка в подчёркивающем фигуру тёмно-лиловом атласном платье с огромным турнюра и шлейфом изображала викторианскую скромницу, когда томно вращалась в руках своего партнёра под мелодию голубого Дуная. Иные времена, иные нравы, подумала Гарет. Она смотрела по помещению. Бросились в глаза длинные юбки и костюмы семидесятых, а также страусовые перья и веера. Даже у скромниц чувствовалось подражание. Но оно было таким очевидным. Кажущиеся тонкие талии были следствием не беспощадно туго затянутой шнуровки, а стараниями очень дорогих портных. Завтра на теннисном корте мускулистые молодые женщины с сегодняшнего дня должны появиться в коротких, просторных блузках, когда их талии не скованы узлами, и косые взгляды, опущенные вниз, на смешливо сдержанные глаза маски да и только Если это являлось возвратом к женственности, так приветствуемым светскими корреспондентами мод, то здесь был совершенно другой вид женственности, основанный на базе экономической независимости. Находилось достаточно глупых мужчин, верящих, что вернулись милые золотые деньки смиренной женственности, которые воскресят в памяти былые фасоны. Едва ли, подумала Гарет, когда-нибудь они отлично поймут, что всё это только для того, чтобы убрать шлейф и тюрнюр, и надев короткую юбочку, одержать лёгкую победу, при этом забрав деньги из их кармана. О, хорошо, это ведь игра, и, видимо, всем им известны её правила. Танцоры кружились до окончания вальса. Оркестранты проверили струны, и потуже затянув колки, снова налаживали свою музыку под шелест небрежных лобков. Затем танцом мужчина выбрал себе партнершу из одного из ближайших столиков, а тем временем девушка в темно-лиловом приняла приглашение крепкого промышленника в костюме из твида, который вышел с противоположного конца дансинг-холла. Другая девушка-блондинка, бледно-голубом, поднялась из-за своего уединенного столика, стоящего возле сцены, и увлекла за собой какого-то почтенного мужчину. Остальные посетители встали, сопровождаемые собственными партнершами, и заняли площадку под мелодию следующего вальца. Гарри поманила пальцем официанта и попросила еще кофе. «Мужчинам», — размышляла она. Нравится иллюзия, что женщина зависит от их одобрения и благосклонности, ради её кровного жизненного интереса. Но нравится ли им реальность? Нет, думал горит с горечью. Когда мужчина минует свою первую молодость, вон там девушка, выполняющая обязанности армии спасения. Армия спасения буржуазная, религиозная благотворительная организация в Англии. В группе собственнически глазеющих на неё самцов превратиться в хищную ведьму, похожую на женщину за соседним столом. Пока не найдёт, чем занять свой мозг, конечно, если предположить, что он у неё есть. В таком случае мужчины скажут, что она их пугает. Хищная ведьма была тощей женщиной с душе раздирающим слоем косметики, одетая по преувеличенной моде. которая с трудом красила бы и 19-летнюю девушку. Она и раньше привлекла внимание Гарриет своим блестящим, экзальтированным видом. Женщина сидела одна, но оказалось, что она кого-то дожидается, судя по ее пристальному взгляду, беспрестанно блуждающему по холлу, главным образом сосредотачиваясь на столике профессиональных танцоров рядом со сценой. Сейчас она производила впечатление крайне взволнованной. Её руки, украшенные кольцами, нервно подёргивались, и она прикуривала одну сигарету за другой, только для того, чтобы затушить её, докурил до середины и схватиться за зеркальце в сумочке, чтобы потом заново беспокойными движениями привести в порядок косметику, а затем снова начать тот же процесс со следующей сигаретой. дожидается своего жыгала. Мысленно поставила диагноз гарет. С некоего рода жалостливым отвращением. Наверное, джентльмен с лягушачьим ртом. Похожа она самая лучшая рыбка для жаркого. Официант принёс кофе, и женщина за соседним столом схватила его за рукав. Мистер Алексис сегодня здесь? Нет, мадам. Несколько нервно ответил официант. Нет, он отсутствует. Он болен? М-м, наверное, нет, мадам. Хозяин просто сказал, что он не придёт. Он не оставлял записку? Не могу сказать, мадам. Официант беспокойно переступал с ноги на ногу. Мистер Энтони не сомневается, что ему выпадет счастье. О, нет, нет, не беспокойтесь. Э-э, я привыкла к мистеру Алексису. Меня устраивает его шаг. Хмм, это не имеет значения. Дамадам, благодарю вас, мадам. Официант ускользнул. Гарет заметила, как он пожал плечами и обменялся фразами с метрдотелем. Его губы и брови были красноречивы. Гарет почувствовала раздражение. Дойдёт ли она до такого, если не выйдет замуж? вызывать презрение публики к собственной персоне, заискивая перед официантами. Она снова посмотрела на женщину, которая поднялась, чтобы покинуть холл. Она была с обручальным кольцом. По-видимому, брак не спасал её. Одинокая, замужняя, вдовевшая, разведённая, она идёт к такому же концу. Гаря задрожала и вдруг почувствовала, что сыта по горло холлом и танцевальной площадкой. Она покончила с кофе и удалилась в маленькую гостиную, которой занимали три тучные женщины, ведя между собой нескончаемую беседу о болезнях, детях и слухах. Бедняжка Мюрил, она совершенный инвалид с тех пор, как родила своего последнего ребенка. «А я говорила достаточно решительно», — сказала Мюрил. Теперь ты вполне понимаешь, что если уедешь раньше на месяц, то будешь должна мне деньги. 20 гиней в неделю и гонорар хирургу 100 гиней. Оба прилесные мальчики, Нурони в Эйтэни, а Уилфред в Оксфорде. Они не должны позволять, чтобы дети имели такие дорогие счета, дорогая. Фунт оскудевает всё больше, я едва ли знакома с ней, но мне будет всё равно. некоторого рода лечение электрическим током. Такое же удивительное. А что с ценами и налогами и всей этой ужасной безработицей? Вы не можете бороться с нервной диспепсией, но это очень затрудняет дела. Оставила мне дом полный народа в беспорядке. Эти девушки так неблагодарны. И эти, подумала Гарет, Наверное, они счастливы. Ну их к чёрту. Как там по поводу городских часов?